Риос откусил немного печенья. «Потому что уже три года я не пропускаю мимо ушей ни одной побасенки, ни одного словечка, оха, вздоха из того, что говорят о волшебниках, и из всего того объема информации, которым я теперь располагаю, только два момента связаны между собой, и, естественно, только они и правдивы. Первый факт. Волшебники прилетали с того края галактики, что лежит как раз против Всевенны». «А второй — это то, что у вашего отца была встреча с волшебником, живым и настоящим, и он с ним разговаривал». Бар задумчиво проговорил. «Да, пожалуй, я мог бы вам кое-что рассказать. Это будет мой собственный маленький психоисторический эксперимент». «Какой эксперимент?» — сощурился Риес. «Психоисторический», — усмехнулся старик. Вы бы налили себе еще чаю, рассказ будет долгий. И старый Патриций откинулся на мягкую спинку кресла. Светящиеся стены отбрасывали розовато-золотистый свет, смягчавший даже жестко очерченный профиль генерала. Дьюсом Бар начал свой рассказ. То, что я знаю, это результат двух случайностей – Во-первых, я сын своего отца, во-вторых, я родился в этой стране. История начинается 40 лет назад, во времена Великого Побоища, когда мой отец жил отшельником в лесах Юга, а я был стрелком в личной гвардии вице-короля. Того самого вице-короля, между прочим, который и учинил побоище, а потом погиб такой жестокой смертью. Бар печально улыбнулся и продолжал. Мой отец был патрицием империи и сенатором Севенны. Рез нетерпеливо прервал его. Причины и обстоятельства изгнания вашего отца мне хорошо известны, незачем на них останавливаться. Севенянец, не обратив никакого внимания на замечание Реза, продолжал. «Однажды отшельническое жилище моего отца посетил незнакомец, торговец с края галактики. Это был молодой человек, говоривший со странным акцентом, ничего не ведавший о последних событиях имперской истории. Самое главное, его окружало персональное защитное силовое поле. Персональное силовое поле? Воскликнул Рис. Ну вы даете, Патриций! «Какой же величины должен быть генератор, чтобы создать такое поле? Черт подери, он должен был таскать за собой повсюду тысячи миллионов тонн ядерного топлива. На чем? На маленькой тележке?» Бар невозмутимо продолжал. «Это и был тот самый волшебник, о котором вы слышали столько сказок и небылиц. По большому счету, звание это он заслужил не зря». Никакого генератора таких размеров, о каких, говорите вы, у него не было Но даже такое мощное оружие, как то, что висит у вас на поясе, не могло бы пробить его защитного поля И это все? Значит, все роскоязни о волшебниках, основаны на старческой болтовне одинокого выжившего из ума изгнанника? Бар вспыхнул, но сдержался Рассказы о волшебниках слыхивал и мой отец-сэр еще до этой встречи. Но есть и более точные факты. Покинув дом моего отца, этот торговец, которого в народе называют волшебником, посетил одного технолога в городе, дорогу к которому указал мой отец. Там торговец оставил генератор защитного поля такого же типа, какой был у него самого. Этот генератор Попал в руки моего отца, когда он вернулся в город после казни ненавистного вице-короля. Прошло еще много времени, пока удалось. «Генератор висит на стене у вас за спиной, сэр. Он сломан. Проработал он всего два дня, но если вы внимательно рассмотрите его, то сразу убедитесь, что сделан он не в империи». Бел Риос потянулся и снял со стены плоскую металлическую цепочку, пояс. Его внимание привлекло эллипсоидное утолщение на конце цепочки размером с лесной орех. «Это», — пробормотал он удивленно, — «был генератором», — кивнул бар. «Но это был генератор. Как он действовал, сейчас определить невозможно». Исследования на субэлектронном уровне показали, что все структуры сплавлены в цельный кусок металла, и никакие самые тонкие методы дифракции не смогли продемонстрировать, каким было его устройство до сплава. Извините, но все равно выходит, что все ваши доказательства зиждутся на пустословии, и никаких конкретных фактов попросту нет».